Глава 10, часть 4. С заявлением о том, что Жуков не успел уяснить обстановку, мы не поверим. И вот почему. В западных районах Советского Союза 5 военных округов. Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский и Одесский. В военное время эти округа превращаются во фронты. Соответственно, Северный, Северо-Западный, Юго-Западный и Южный. Ситуацию в Ленинградском военном округе Жукову можно было не изучать. Природные условия таковы, что боевых действий грандиозного масштаба в Карелии быть не может. Тут непроходимые лесные чащи, тайга, тундра, озера, топки и болота, быстрые речки с каменистыми перекатами и обрывистыми берегами, огромные валуны, скалы, комары и мошкара, которые заедают до смерти. Полное отсутствие дорог, лютый климат. А ближе к северу еще и полярная ночь. Боевые действия тут неизбежно распадаются на мелкие бои местного значения. Ясно, что главный удар противник будет наносить в другом месте. Так что обстановку в Ленинградском военном округе Жуков мог не изучать. Оставались еще четыре округа. Но и они, неравноценны. Германское вторжение могло быть осуществлено в основном через Белоруссию и Украину. В сравнении с Украиной и Белоруссией, Остальные направления второстепенные. Вот Жукову и следовало разобраться в первую очередь с обстановкой в Белоруссии и Украине. Но она ему известна. После Гражданской войны и до начала Второй мировой в строевых частях Жуков служил только в Белоруссии. Из этой службы выпадают короткие периоды на кавалерийских курсах в Ленинграде и служба в Москве в инспекции кавалерии. Но на строевые должности Жуков неизменно возвращался в Белоруссию. Тут с 1922 по 1939 год он прошел путь от командира эскадрона до заместителя командующего округом. Тут в Белоруссии Жуков прошел все ступени служебной лестницы, не пропустив ни одной. Тут он был и командиром полка, и бригады, и дивизии, и корпуса, и пошел еще выше. По долгу службы Жуков должен был знать обстановку в Белоруссии, как статьи боевого устава. Он должен знать каждую кочку. И каждый кустик должность заместителя командующего Белорусским военным округом Жуков сдал в конце мая 1939 года на должность начальника Генерального штаба назначен в январе 41 года. За это время ситуация в Беларуси несколько изменилась, однако на фоне того, что было раньше, изменения видны особенно четко. Эта дивизия была тут, теперь ее двинули к границе, а здесь была дивизия, теперь ее развернули в корпус. Там был корпус. Теперь целая армия. Неужели за пару часов эти изменения нельзя изучить? Тем более, что начальнику генштаба Жукову самому даже не надо было никаких бумаг искать, не надо их читать. Подними трубочку и тут же, как чертик из табакерки, выпрыгнет бодрый полковник направленец из оперативного управления и четко в 5 минут доложит. Было так, а стало вот так. И карту развернет, и справочку представит, если потребуется. Кроме всего, в январе 1941 -го года на стратегической игре Жуков, по его рассказам, воевал на картах именно на территории Белоруссии. И на картах, по словам Жукова, была нанесена реальная обстановка. И была она для Жукова кристально ясной. Откуда же потом в его светлую голову закрались неясности? Самый мощный из всех военных округов – Киевский. Обстановку в Киевском особом военном округе Жукову изучать тоже не надо. Жуков пришел в генеральный штаб с поста командующего Киевским особым военным округом. Обстановку в нем Жуков обязан был знать лучше, чем кто-либо на нашей планете. Кроме того, когда Жуков был командиром бригады, дивизии, корпуса, заместителем командующего в Белорусском военном округе, он должен был знать обстановку и в других военных округах, прежде всего в соседнем, Киевском. А когда Жуков командовал Киевским округом, Он по долгу службы должен был знать обстановку во всех остальных округах, прежде всего в соседних – белорусском и одесском. Если вы командир стрелкового отделения, то должны наладить взаимодействие с соседями. Вы обязаны знать, какое отделение действует правее вас, какое левее. Вы должны знать, какие у ваших соседей силы, какое вооружение, сколько людей и боеприпасов, на что они способны и какие задачи выполняют. Если вы командир взвода, то ваша прямая обязанность знать все о соседних взводах. Это относится к командирам всех рангов, до самого верха. Если вы командующий Киевским округом, так уж извольте изучить обстановку и у своих соседей. Положение обязывает. Остаются еще два направления – Прибалтика и Молдавия. С точки зрения обороны страны, это явно не главное направление – Обстановку в Молдавии, то есть на территории Одесского военного округа, Жуков обязан был знать по двум причинам. С одной стороны, Одесский округ – это сосед Киевского особого военного округа. С другой стороны, полгода назад, в июне 1940 года, Жуков командовал войсками Южного фронта в ходе похода на Бессарабию, то есть в Молдавию. Южный фронт разворачивался на территории Киевского и Одесского округов и имел в своем составе войска как Киевского, так и Одесского округов. Перед тем, как принять под командование Южный фронт, Жуков два месяца работал в Москве. Его специально освободили от всех должностей с тем, чтобы дать возможность изучить обстановку в Одесском и Киевском округах и на сопредельных территориях. И тогда, в июне 40 года, все было Жукову ясно, и с Киевским округом, и с Одесским. Так что же Жукову непонятно? Если непонятна ситуация в Прибалтике, то опять же нужно вызвать направленца из оперативного управления Генштаба, который коротко и ясно доложит все, что потребуется. Если этого мало, то можно вызвать командующего Прибалтийским особым военным округом, начальника его штаба, командующих армий, которые находятся в Прибалтике. Пусть докладывают». Но даже если Жуков за 5 месяцев упорных трудов не смог сообразить, где находится 8-я армия Прибалтийского округа, а где 11-я, что входит в их состав и какие они решают задачи, то ничего страшного в этом нет. Пусть бы Жуков остановил вторжение противника через Украину и Белоруссию, а уж с Прибалтикой как-нибудь справились бы и без Жукова.